К утру дождь не кончился. Это мало радовало, так как портило многие из моих планов. Я не злился. Это ж надо, два месяца жара стояла, а теперь что? Ровно настолько же дожди зарядят. И во что превратится все вокруг? Господи, да что ж такое творится у нас с погодой? Ворча себе под нос, я закончила употреблять кофе, надела летний брючный костюмчик. Прихватила зонтик, закрыла квартиру и, сбежав вниз, направилась к своей машине. Сегодня утром я проспала гораздо дольше, чем обычно. Причиной тому, видимо, послужила пасмурная погода, стучащие в окно капли дождя подействовали на меня убаюкивающе. И хотя дождь не прекратился, мне необходимо было снова следовать село Сухая Рельня, чтобы продолжить а точнее закончить начатое расследование. Но сначала все же нужно было наведаться в райцентр и переговорить с криминалистами. Раскрыв зонтик, я быстро добежал до своего авто и, открыв дверку, забралась внутрь. Как оказалось, вчерашняя уборка была проведена очень даже прилично. В салоне чистая, и запаха присутствия пернатых гостей тоже не ощущался. Струи дождя продолжали низвергаться с небес на землю. Ветровое стекло было залито водой настолько, что через него невозможно было что-либо увидеть. Я включил дворники, но и это не дало больших результатов. Они не успевали смахивать со стекла потоки дождя. Ехать при такой видимости я не решался. Придется немного переждать, — подумал я, — не рискуя и выходить из салона машины. Приблизив лицо к окну, я попыталась рассмотреть небосвод в надежде обнаружить солнечный просвет между тучами. И действительно, заметила первые признаки скорого окончания дождя. Огромная темная туча медленно, но все же продвигалась с востока на запад, а следом за ней были видны небольшие участки чистого неба. Но пока туча продолжала изливать потоки воды вниз. Лишь минут через пятнадцать-двадцать первые солнечные лучики проникли к земле. Последние редкие капли дождя упали с небес, и дождь прекратился. Я завела машину и направила ее в сторону окраины города, чтобы выехать на междугородную трассу, ведущую в сторону районного центра лесное. Приехав в райцентр, Я свернул на центральную улицу, где должен был находиться отдел милиции. Старенькое разбитое асфальтовое покрытие отнюдь не украшало улицу. Огромные выбоины были заполнены не просто водой, а земляной смесью, и когда колеса машины попадали в них, брызги грязной жижи разлетались по сторонам, заляпывая все вокруг. Районный центр практически ничем не отличался от большинства других нашей области. Как и прочие ранее мной виденные, небольшой городок лесное расположился на берегу быстрой рычушки. Окраины были застроены домами частного сектора, где большие добротные дома-замки соседствовали с ветхими покосившимися домиками-саранчиками. Ближе к центру где, как правило, располагались основные учреждения района, администрация, больница, Сбербанк, милиция и другие, стояли обшарпанные двух- и пятиэтажные постройки. Вскоре моя машина стала грязной сверху донизу. Невозможно было ехать без включенных дворников, которым с большим трудом удавалось смахивать со стекла грязные потоки, попадавшие туда из-под колес встречных машин. Но это было еще не самое худшее. Худшее ждало меня впереди. Когда я добралась до нужного мне поворота и свернула в переулочек, мою машину сразу стало заносить то в одну, то в другую сторону. Почва, лишенная здесь асфальтового покрытия, успела напитаться влагой с небес, и теперь верхние слои, промокнув на несколько сантиметров, превратились в густое месиво. Грязь, наматывалась на колеса, летела в разные стороны большими комьями. Переулочек был довольно узким, и потому большая часть дороги оказалась изрытой сельской техникой в предыдущие непохожие дни. Теперь колеи, оставленные тяжелым транспортом, не давали возможности моей девятке спокойно доехать до места назначения. Машину крутила и швыряла в разные стороны, Словно спичечный коробок на волнах бурной реки. Задние колеса заносило, отчего девяточку все время разворачивал. Мотор неистово ревел, когда я пыталась преодолеть очередное препятствие. И вдруг машину резко крутанула, и заднее правое колесо занесло в глубокую клюю. Мотор заглох. Открыв дверцу, я выглянула, пытаясь оценить сложившуюся ситуацию. «И зачем только меня сюда понесло?» — ворчала я на саму себя. «Вот только этого мне сейчас и не хватало для полного счастья». Я вышла из машины, но, как сразу же оказалось, сделала это напрасно. Мои ноги, обутые в светлые туфельки, чуть ли не пощикают, к увязде в грязи. Оставив машину открытой, я не без труда пробралась на травку, которая росла около домов, и, сняв обувь, стала оглядывать округу, выискивая кого-то, кто бы помог мне выбраться из крылья. Около одного из домов стояли двое мужчин, и о чем-то беседовали, весело смеясь. Я окликнула их. Заветив меня, мужчины сначала заулыбались, но потом все же направились в мою сторону. Делали они это без особого труда, так как их ноги, хотя и вязли в густой грязи, однако были надежно защищены от нее высокими резиновыми сапогами. Мужчины подошли ко мне. — Что, не получилось проехать по нашим дорогам, девушка? — спросил один из них. — Это не по городскому асфальту кататься. Тут привычка и навыки нужны. — Интересно, откуда им известно, что я из города? — мелькнул у меня в голове вопрос, но искать на него ответ я не стала, возмущенно воскликнул. Да разве можно вообще по этим дорогам ездить? Да еще во время дождя. — И можно, и нужно, — проговорил мужчина. — Куда же нам деваться? — Машин-то, конечно, губим и уродуем. А что поделаешь, если необходимость есть? — Эй, товарищ лейтенант, пошли поможешь! — крикнул один из мужчин в сторону дома, у которого стоял невысокий коренастый мужичишка. Тот никак не среагировал на его плоди. — Да что ты! Ему служба не позволяет грязными делами заниматься, с другой. Мусор он и есть мусор. Подумаешь, корчит из себя бог весь кого, отмахнулся первый. И всего-то делов, что участковый какой-то мрильник.